«Селище!» Проглотив комок в горле, прошептал Сверельников. и почувствовал, как ветер холодит и срывает слезы с его щек. «А вон там, справа, Ельдугина, вон виднеется!» Тоня, поняв состояние мужа, внимательно посмотрела на него и погладила по голове. Постепенно берег приближался, обрыв становился круче, избы выше, а понтон уже походил на большую жестяную коробку из-под зубного порошка. Который мать всегда покупала ишки в пионерский лагерь. Слева открылось устье колкуновки, перетянутое тросом, и показался паром, перевозящий лошадь, запряженную в телегу с сеном. «А ты точно знаешь, что теперь через колкуновку мост?» спросил Михаил Дмитриевич водителя. «Точно. Я сюда человека из Москвы возил, на базу отдыха. Она прямо у моста. Давно возил. Года три назад. Может, это и есть боевой привал?» Нет, база так и называлась, Колкуновская. Ну да, в журнале написано, что боевой привал между селищами Ельдугина. Найдем, если есть. Должен быть. Наконец катер тарахтя привалил к понтону. Дед Благушин, одетый в старый офицерский плащ без погон, принял вещи, помог Тони сойти с качающейся палубы, обнял Сверельникова и табачно поцеловал в губы. Потом погрузили чемоданы сумки в лодку. Благушин определился на весла, и они заскользили по зеркальной утренней глади. Михаил Дмитриевич сел на корму, а Тоня устроилась на носу и опустила руку в воду. Теплая. А сколько нам плыть?» «К вечеру будем!» Не оборачиваясь, насмешничал дед и скрыл ноку мину, поражавшую полное мужское одобрение полутемные кимры с покосившимися деревянными купеческими домами, глухими воротами, двумя-тремя освещенными обувными витринами и дракой возле пильярд-бара «Атлантис» проскочили за пять минут. При этом джип несколько раз бухался в глубокие дорожные выбоины, и на лице водителя возникала болезненная гримаса, точно это он сам ударялся поврежденный асфальт самыми чувствительными местами. Перед мостом через Волгу, которого тоже раньше не было, свернули налево. Прежде, когда мать возила Ишку в Ельдугина, они добирались обычно поездом до Савелова, а затем на катере переправлялись в Кимры и почему-то всегда с цыганами. Зинаида Степановна страшно боялась, что их обворуют, и все время пересчитывала сумки. На развилке свернули вправо, сверившись с указателем комплекс «Колкуновка». Шоссе сузилось и нырнуло во мрак. Вдоль дороги по обеим сторонам тянулись две темноты. Внизу зубчатая, чернильно-непроглядная. Это лес. А на дне другая, сероватая, похожая на тушь, размытую водой. Это небо. Иногда верхняя полутьма падала вниз. Это было поле. И изредка сбоку мелькали, словно угли сквозь пепел, красноватые огни деревеньек. Но название высветилось только однажды. Каюрова. Вскоре нормальное покрытие кончилось, и казалось, джип едет по бесконечной стиральной доске. Когда же у нас будут хорошие дороги? Страдальчески спросил Леша. Никогда. «Почему?» «Потому что нас тогда сразу завоюют». «Кто?» Сонным голосом поинтересовалась заднего сиденья Светка. «Ты проснулась?» «Ага, поспишь тут». «Как на противопролежневом матрасе едешь?» «Каком-каком?» «Противопролежневом. Ты-то откуда знаешь?» «Папа лежал». Дорога внезапно улучшилась, и слева показалась база отдыха, выстроенная, судя по силуэту, в затейливом фольклорном стиле. Спуски к реке освещались фонариками. На мостках, уходящих в серебрящуюся воду, целовалась парочка. «Давайте здесь остановимся!» закапризничала Светка. «Нет, мы остановимся в боевом привале». «Почему?» «Потому что поставленную задачу надо выполнять». «Зачем?» «Затем». «Ты настоящий мужчина!» вздохнула она. «Проскочили мост». Справа было видно, как неширокая чернота Колкуновки вливается в неоглядную темень Волги. Дальше дорога шла по задам селищ, в которых горело всего два-три огня. За околицей дорога перебежали светящиеся кошачьи глаза, и Лёша суеверно выругался под нос. Снова въехали в лес, а через несколько минут под низью забарабанилась щебенка, асфальт кончился. У нас вездеход? Мстительно поинтересовалась Светка. Я тебя больше с собой никуда не возьму. Прости, Микки. И в этот момент фары выхватили довольно большой рекламный щит. Постоялый двор, боевой привал. Добро пожаловать. Под буквами, видимо, для неграмотных, располагались рисунки. Вигвам, пивная кружка, вилка с ложкой, чешуйчатая рыба на большом крючке и стрелка, указывавшая в кромешную темноту. Слава богу, сворачивай распорядился свирельников